Глава 24. Маклин, штат Вирджиния. Наши дни. Отъехав от дома дочери, Свеггер миновал три квартала, свернул наугад в переулок между жилыми домами, выключил фары и стал ждать. Ничего, ни одна машина не свернула следом за ним. Следят? Черт возьми, кто может за мной следить? С другой стороны, у Ники сверхъестественное чутье на наблюдение и слежку. Возможно, это фамильная черта Свеггеров. поскольку у самого Боба она также присутствовала, это странная дрожь с мурашками, когда на тебя падает взгляд хищника. Несколько раз чутье спасало ему жизнь, и к своим годам Боб привык ему доверять. Однако сейчас он ничего не почувствовал, а Ники почувствовала. Впрочем, все его мысли были поглощены 1934 годом и его дедом. Боб беспрестанно болтал об этом, несомненно до смерти надоев дочери, поэтому он был рассеянным. Мысли были заняты теоретическими предположениями, и звериная его составляющая отступила дальше обыкновенного. Ники же, напротив, скорее всего перестала его слушать и безучастно смотрела по сторонам, и ее подсознание услышало это. Шепот топора, волчий вой, щелчок сведенного курка. Его дочь это почувствовала, сам же он – нет. Боб был озадачен. Он прождал еще несколько минут в полном одиночестве в пустынном переулке, застроенном красивыми старыми особняками и подвязами, поскольку это был северо-западный сектор Вашингтона. И Бобу хватило ума сообразить, что здесь живет качество. Он снова завел двигатель, проехал несколько кварталов и вернулся на главную магистраль – Висконсин-Эвеню. Где повернул налево в сторону Джорджтауна, по мосту Кибридж перебрался в Вирджинию и по кольцу доехал до большого дома Ника в пригороде Маклина. Всю дорогу Боб смотрел в зеркало заднего вида, ища фары, которые упорно держались бы следом за ним, не удаляясь и не сворачивая в сторону, но ничего не находил. На оживленном перекрестке огляделся по сторонам, запечатлевая в памяти машины вокруг, после чего свернул на стоянку у обочины, пропуская их. Ждал, ждал, ждал, затем продолжил свой путь. На следующем светофоре он повторил тот же самый быстрый осмотр ища машины из предыдущей группы. Ничего. Боб направился обратно в Маклин, снова проверяя машины позади на скорости направления и ничего не обнаружил. Наконец доехал до улицы, от которой отходил тупик, ведущий к дому Ника. Не доезжая до него, свернул на предыдущем перекрестке, остановился и погасил свет. Даже на самой улице Долго не было ни одной машины, не говоря уж о том, чтобы кто-то свернул следом за ним. Почувствовав себя в безопасности, Боб завершил путь к дому Ника и задержался на дорожке перед ним, ожидая какого-либо действия. Ничего. Открыв дверь своим ключом, Боб вошел в дом, увидел, что все спят. Снова включил сигнализацию и направился прямиком в комнату для гостей спать. Но сперва он позвонил своей жене. Немного поболтал с ней о том о сём. затем спросил. Слушай, понимаю, это глупо, но ты ведь никого не видела, правда? Не видела? Ты о чём? Ну, понимаешь, никого, кто бы шарил, подсматривал, вынюхивал. Господи, Боб, ты же обещал, что в этом деле не будет никаких приключений. Я не вижу, какое здесь может быть приключение. Сплошная грязная старина. Она никого не может интересовать, это совершенно очевидно. И все таки у меня такое чувство... Будто за мной следят. Для простоты Боб исключил упоминание о Нике. Быть может, это просто мания преследования? У тебя много оснований страдать от нее, и я даже не знаю, почему она обходит тебя стороной. Ответ: потому что его враги мертвы, они скрываются в тенях. Ну хорошо, вздохнул Свегер. Возможно, все дело в этом. Он положил трубку. Утром Боб долго валялся в кровати, чтобы не встречаться с женой Ника Салли. Всегда недолюбливавший его, он за кофе задал тот же самый вопрос Нику. «Нет», — ответил тот, — «ничего». Никаких посторонних машин, стоящих рядом с домом, никаких странных ощущений, будто за тобой наблюдают в бинокль, никаких случайных совпадений, вроде одного и того же незнакомца, с которым ты постоянно сталкиваешься. Я не обращал внимания, но мне хочется думать, что такое я заметил бы. Боб рассказал другу о вчерашнем происшествии. Ники ничего не почувствовала бы и не увидела, если б ничего не было. «Я на несколько дней перейду на желтый уровень опасности», — сказал Ник. «Очень признателен. Понимаешь, меня беспокоит не то, что Ники может ошибаться. Я боюсь, как бы она не была права. Потому что в этом случае ребята знают свое дело, и как только Ники их засекла, они отступили. Но как они поняли, что их раскрыли? интересный вопрос они настолько хорошо знают свое дело что либо их не существуют либо они высококлассные опытные оперативники а такой талант стоит недешево следовательно тот кто за ними стоит опять же если он существует вкладывает в эту операцию большие деньги похоже на то согласился ник а теперь я задам тебе вот какой вопрос ты знаешь о моем деде все что знаю я Ты знаешь все, что я разузнал. А возможно даже больше, потому что ты читал архивы гораздо внимательнее меня. Так вот, ты можешь назвать хоть одну причину, почему это заинтересовало кого-то еще? Кого-то еще? У тебя есть какие-нибудь мысли? Абсолютно никаких. Но в конце концов меня знают в управлении. Имеется в виду Центральное разведывательное управление, ЦРУ, федеральное ведомство, руководящее внешней разведывательной деятельностью. Меня знают в вашей конторе, меня знают в других несуществующих ведомствах, прячущихся за аббревиатурами, так что, возможно, в одном из них на меня завели новое дело. Быть может, это налоговая служба. Ты платишь налоги? Неизменно, более чем щедро. Никаких алиментов, черных выплат, долгов, никаких разгневанных мужей, крупье, защитников окружающей среды, ничего по сделке о продаже участка. Не думаю. Я ничего не вижу. Ну, может быть, Управление или Министерство внутренней безопасности решили привлечь тебя в качестве консультанта по борьбе с терроризмом. Специальность снайперское искусство. И сейчас тебя скрытно проверяют, прежде чем сделать предложение. Потому что если ты занимаешься чем-то нечистым, с тобой лучше не связываться. Возможно. Вот только последние несколько месяцев я лишь сидел на крыльце, как стукан. Затем вдруг сорвался в этот маленький крестовый поход, чтобы разузнать все о человеке, которого нет в живых с 42 второго года. И внезапно где-то что-то зашевелилось. Никаких завязок с организованной преступностью? По крайней мере, я ничего не знаю. Возможно, падение старого хрыча в глазах бюро как-то связано с мафией, но... Честное слово, это же было больше 80 лет назад. Кому сейчас до этого какое дело? Ладно, сказал Ник. Если ты по-прежнему думаешь о каком-то заговоре, мой опыт однозначно утверждает, что если заговор, хотя бы потенциальный, действительно существует, в большинстве случаев причина этого одна, не информация, не месть, не справедливость, не гнев, а только деньги, доллары. Очень дельное замечание, и я согласен, что мотив прибыли объясняет практически все. Итак, где забытые сокровища? Под крестиком на том детском плане, что нарисовал твой дед? Где клад? У тебя появилась надежда найти пропавший миллион Джона Диллинджера? Малыш Нельсон украл картину одного из старых мастеров? Кто-нибудь из ребят крал бриллианты, акции, компании, которая впоследствии стала ксероксом? Сделки о продаже земли, карты золотых приисков. Это был тупиковый вопрос. Неходившая в обращении тысяча, найденные в сейфе. Быть может, кто-то думает, что таких бумажек много. Хотя я не могу в это поверить, поскольку в те дни суммы были гораздо меньше. На всех своих ограблениях Диллинджер украл около 150 тысяч. А малыш тут здорово от него отстал. Так что даже если под крестиком на плане спрятано 150 кусков, по нынешним меркам это немного. Да, немного. И даже если бы это действительно было так, появление крупной суммы в подобных купюрах 1934 года привлекло бы большое внимание. Совершенно верно, согласился Ник. Так что, если мыслить категориями богатства, заключенного в небольших размерах, которое может быть спрятано под крестиком, Наиболее вероятным кажутся алмазы. Потому что в маленьком чемоданчике поместится камушков на несколько миллионов. Крупные камни без огранки, нигде не зарегистрированы. Ради этого уже имеет смысл предпринять какие-то телодвижения. Я не вижу ничего, указывающего на алмазы. Впрочем, я не вижу вообще ничего. Эти ребята из сельской глубинки жили сегодняшним днем. Забирали наличные и тотчас же их тратили. Я не понимаю, каким боком тут могут оказаться спрятанные сокровища. Много вопросов и никаких ответов. Может быть, все это плод моего воображения. Но тут есть еще кое-что. И что же? Я абсолютно лишен воображения.